Глава сороковая. Эль. На следующее утро Эль проснулась в холодном поту. Кости ломила, в ушах звучал приказ Гелены убить Каина. Эль сползла с кровати. В покое бежала мор. Служанка помогла Эль в купальне, вымыла черно-рыжие волосы ароматной жидкости из флакончика, нарядила повелительницу белое зефирное платье, которое обычно носила Гелена, положила волосы в высокую прическу. В животе заурчало. Эрис вспомнила, что не ела с момента слияния, а это уже день прошел. Боль в теле отступала, мысли прояснялись. Первым делом она желала наполнить желудок жареной бараниной, а затем можно и подумать, как найти Каина и отправить прислушиваться на поиск кинжала. Все же у нее теперь есть преимущество, у нее есть помощницы. Правда, грязную работу все же придется делать ей. Эль быстрым шагом шла по коридору, в воздухе витали ароматные запахи, остановилась возле зала отдыха. «Хочу сюда», — сказала Эль Мор, шагающий рядом с ней. Кик не попадалась на глаза Эль с прошлого вечера, чему она была рада. И даже не спрашивала, куда она подевалась. Зашла в белый зал с круглыми колоннами, мордой, свободно. Служанка открыла рот от удивления. Гелена редко когда называла прислушниц по имени, для нее все были на одно лицо, кроме Кик, конечно. Та была любимицей богини. Мор кивнула и вышла из помещения, припрыжку побежала на кухню узнать, все ли готово к завтраку. Эль медленно пошагала в сторону кресла, спинка которого была усыпана рубинами. Медленно присела и почувствовала что-то острое у горла. Она не испугалась. Наоборот, наклонилась к костю, упиваясь удовольствием, что эту боль чувствует и Гелена. — Не дергайся, Эль! Эль дернулась и резко повернула голову. Этот голос она узнала бы где угодно. Острый кончик кинжала расторапал ей шею. Рубиновые капли потекли в вырез платья. — Что ты здесь делаешь? Как ты сюда попал, Эль? Жадно впилась, взглядом светлые волосы и синие глаза. — А ты? — вопросом на вопрос ответил Маркус. Но уж нет, не тебе задавать вопросы. Это ты меня послал на поиски кинжала. Я здесь из-за тебя, так что отвечай. Маркус задумчиво рассматривал девушку. Я и подумать не мог, что увижу тебя здесь. Маркус сразу сообразил, что произошло с его Эйли. Перебирал в уме варианты, как откатить слияние, чтобы убить Гелену, и не нашел ни одного. Все оказалось куда сложнее. Он рассматривал разного цвета глаза и волосы, Ясное дело, что это то самое древнее слияние, которое использовали лишь избранные боги. Две души слились воедино, и теперь убить Гелену, не причинив вреда Эль, он не мог. — Не скучала? — Эль фыркнула. — С чего мне по тебе скучать? Маркус к изумлению Эль разочарованно вздохнул. — Как тебе угораздило на древнее слияние, Эль, я приказал тебе найти кинжал, а не сливаться с проклятой богиней. Эль посмотрел на него таким взглядом, словно и можно разрубить что угодно. «Откуда ты знаешь про проклятие?» — насторожилась Эль. Маркус потер лицо двумя руками. «Ниоткуда!» — ляпнул первое, что пришло на ум. Эль услышала, приближающиеся в коридоре шаги, и кивнула на спинку массивного кресла, где Маркус тут же спрятался. Если бы Эль увидела его в позе эмбриона, разгохталась бы в голос. Прислужницы тарахтели костюльками с ароматной едой, несли в руках посуду, прошли мимо зала отдыха. Как только шаги отдалились, Маркус снова оказался рядом. «У нас проблема, Эйль», — прошептал он ей. Эйль вошла в зал трапезы, приказала прислужницам отнести еду в ее покои. Тем временем Маркус отворил ключом дверь в покое Эйль, незаметно проскользнул туда и спрятался в купальне. Эль внимательно смотрела, как прислужницы расставляют на столе тарелки с кухонными приборами, кастрюльки, в которых кипит молодой картофель с лавровым листом, рулетики в виноградных листьях, жареная баранина. В томатном соусе томится перепелка в специях. В плетеной соблазняют соблазняет своим видом крупный белый виноград, персики и румяные яблоки. Наконец прислужницы скрылись за дверью. Эль ставила ключ в замок и дважды прокрутила, чтобы никто не вошел внутрь. Маркус накинулся на еду, смешно облизывая пальцы. Он рассказал ей о Каине, обо всем, что произошло в отсутствии Эль. Она молча слушала его и хмурилась. Вся эта ситуация изрядно изматывала. — Так, значит, Каин приказал тебе убить Гелену, не вопрос, утверждения. Гелена приказала ей убить Каина, но теперь, если она убьет его, то убьет и Маркуса. Не этого ли она желала? Не упивалась ли возможностью отомстить мужу? Только вместо радости она почему-то испытывала сожаление. Каин же отдал приказ Маркусу убить Гелену, замкнутый круг какой-то. И что делать в этом случае, она не знала. Маркус кивнул. «У нас есть еще время, Эль. Два дня. Этого времени слишком мало». «Уже сдалась», — улыбнулся Маркус, и к удивлению Эль взял ее за руку. «Ты слишком рано сдаешься. Мы обязательно что-нибудь придумаем. У нас аж два дня». На его верхней губе остался томатный соус. Она хотела наклониться к нему и слезать его языком, но не стала. «И что же ты собираешься сделать за эти два дня?» На лице Маркуса расплылась широкая улыбка. Эль возмутилась и стукнула ее кулаком по плечу. Маркус рассмеялся. «Не то, что ты подумала, Эйль, и уже серьезно продолжил. Я найду способ, как откатить слияние». Эль понимала, что это невозможно, но не теряла надежду, молча кивнула и отпила чай с древесным ароматом.